Издательство «Эксмо». Курасива. Токутоми. Рока. Глава первая. В начале апреля 1887 года в Токио в фешенебельном клубе «Юкан» на улице Утемасита в районе Кадзимати состоялся концерт, устроенный по инициативе дам высшего света «Юкан». Под названием «Юкан» автор описал реально существовавший в 70-х-80-х годах клуб, созданный по инициативе правительства в целях скорейшего приобщения японской аристократии и буржуазии к внешним формам европейской цивилизации. Его императорское величество выразил пожелание провести сбор пожертвований на строительство военного флота. Уже поступил сопровождаемый благосклонным посланием «Августейший взнос» 300 тысяч йен, дарованы из личных средств государя. Премьер-министр обратился с воззванием ко всем чиновным лицам страны, призывая имущих людей Японии внести свою лепту в это благородное начинание. Взносы посыпались один за другим, ибо каждый сознавал, что час служения Отечеству пробил. В эти дни все, кто принадлежал к высшим слоям общества, даже дамы, стремились по мере своих сил и возможностей проявить искреннее желание поддержать Отечество. Так возникла идея сегодняшнего концерта. Достаточно было взглянуть на пригласительный билет-программу, где в конце, под почтительно набранным крупным шрифтом сообщением о том, что на вечере изволит присутствовать их высочество принцессы, такие-то, значились имена княгини, маркизы, графини, Виконтессы такой-то достаточно было пробежать глазами хронику светской жизни любой из официальных газет тех дней, где в растроганных выражениях говорилось о глубоком волнении, которое не может не вызвать прекрасная инициатива представительниц высшего света, столь действенно откликнувшихся на высочайшее пожелание. Достаточно было увидеть все это, чтобы сразу понять, что сегодняшний вечер — необычный концерт, устраиваемый с благотворительной целью. Концерт начинался в 6 часов вечера. После пяти ворота клуба непрерывной вереницы один за другим въезжали экипажи и рикши. Из них появлялись европейские вечерние туалеты, кимоно с вышитыми гербами и белыми воротниками, цилиндры. Гостей встречали и сопровождали в зал, сбивая с ног от усердия, распорядители во фраках с атласными цветками вишни на лацканах. После семи часов... В зал торопливо проследовали последние опоздавшие. Венно-морской духовой оркестр уже замолк, и шла, по-видимому, наиболее интересная часть программы, потому что сквозь бесчисленные окна, залитые ярким светом, время от времени долетали звуки аплодисментов и взрывы смеха. В саду в зарослях пышно цветущих вишневых деревьев алыми звездочками светились шары праздничных фонариков, Газовые светильники разливали слабое лиловатое сияние, похожее на дневной свет, и всякий раз, когда, вздрагивая, вспыхивали язычки пламени и туманными облаками выступали осыпанные цветами вишневые деревья. Казалось, сама весна колеблет их ветви своим дыханием. А у ярко освещенных ворот снаружи в саду стояли несколько полицейских. У западного подъезда выстроилась в ряд добрые сотни экипажей. Раздавалось ржание лошадей и слышался стук копыт роющих землю. Бесчисленное число колясок рикш, исполинской тысячи ножкой, тянулось от ворот вдоль ограды. В небе висел тусклый, слегка ущербный диск луны. «Вот сволочи!» — внезапно проговорил чей-то голос в толпе собравшихся у главных ворот любопытных, когда из зала донесся новый раскат смеха. «С чего это они так развеселились?» Эй, прочь с дороги! Толпа поспешно расступилась, и в ворота с грохотом промчалась черная лакированная коляска, запряженная парой вороных трехлеток. В клубе только что закончилось выступление Энте, исполнившего Таске Сиобара. Таске Сиобара. История крестьянского сына, ставшего богатым купцом в городе Эдо, бытовала в городской литературе феодальной Японии. В обработке «Энтё» была инсценирована для театра «Кабуки». И на сцене, встреченной громом аплодисментов, появились Касидзи и «Хироская». Покрытая пурпурным ковром эстрада была сооружена в танцевальном зале. В глубине её слепительно сверкали серебряные складные ширмы. Большие газовые люстры под потолком заливали зал ярким полуденным светом, но, словно этого было еще недостаточно, по бокам эстрады стояли два серебряных канделябра, так что зрители могли различить каждую морщинку и каждый волосок на лицах артистов. Места направо от эстрады занимали его императорское высочество, принц такой-то, великий князь такой-то, министры, послы иностранных держав, князья, графы, бароны — Весьма обильно был представлен военный флот и, несколько скромнее, сухопутный генералитет. Здесь же сидели высшие сановники и крупнейшие представители делового мира. По левую руку расположились принцессы крови, за ними ослепительный калейдоскоп розовых, сиреневых, Золотисто-зеленых европейских туалетов, среди которых то там, то здесь виднялись изысканные кимоно с длинными рукавами, с вышитыми гербами и белыми воротниками. В этом гигантском беспорядочно спутанном букете точно роса на солнце вспыхивали драгоценные камни, мелькали веера и слоновой кости, надушенные шелковые носовые платки, и по залу проплывали волны тончайшего аромата. Право одного этого благоухания было достаточно, чтобы свести с ума человека, неравнодушного к прекрасному полу. Раздались чистые звуки медиатора Хироске, Шум мгновенно стих, воцарилась глубокая тишина, и в огромном зале, звонче песни соловья, поющего в укромной долине, полился чудесный голос Касидзии. О, как же он, кто посетил приют уединенный в безлюдье гор пустынных гор, далекой, Ямасина. Ямасина старинное название одной из областей в центральной Японии! В эту минуту дверь на восточной стороне зала распахнулась, и в сопровождении украшенного цветком вишни-распорядителя вошли двое мужчин. Кто-то из сидевших неподалеку от двери случайно оглянулся, И сразу же, словно по сигналу, взоры всего зала обратились на них. Впереди шел человек во фраке, лет 45, пяти, коренастый и низкорослый, довольно полный, с желтоватым лицом и тонкими губами. Что-то неуловимо плебейское было в его облике. Чувствуя на себе всеобщее внимание, он с покровительственной улыбкой неторопливо стянул с рук белые перчатки, Поклонился милостиво кивнувшим ему императорским высочеством, обменялся короткими рукопожатиями с привставшими навстречу иностранными послами, отвесил общий поклон принцессам, благосклонно взиравшим на него с другой стороны зала, кивнул налево, направо и, неторопливо опустившись в кресло в первом ряду, которому подвел его почтительно изогнувшийся в поклоне распорядитель, пригладил жиденькие усы. Это был граф Фудзисава, премьер-министр, вершитель судеб Японии своего времени. На второго гостя, который остался стоять у дверей в ожидании сопровождавшего графа-распорядителя, все собрание глядело с беспокойным любопытством, забыв на время о пении Касидзи и о мелодии семисена. Семисен — щепковый трехструнный музыкальный инструмент типа цитры. Это был старик лет 65, пяти, когда-то, вероятно, сильный и крепкий, а теперь изможденный, но все еще прямой и высокий. Добрая половина его головы была скрыта под проходившей через левый глаз повязкой, из-под которой виднелись только редкие седые волосы, короткие усы над слегка торчащими вперед зубами, да налитый кровью правый глаз». Мечущий молнии, словно он один, вобрал в себя всю силу взгляда старика. На старике было светло-желтое хаори с пятью ромбовидными гербами дома Такеда. Хаори — короткое верхнее кимоно. Такэда — один из могущественных феодальных домов в средневековой Японии. И коричневый в полоску хакама. Хакама — широкие штаны. Надевались в торжественных случаях и мужчинами, и женщинами. Заложенные в глубокие складки. Щурясь от яркого света газовых ламп, он стоял неподвижно, нахмурившись, скрестив руки на груди. «Кто это? Кто этот человек?» Чья-то рука в белоснежном манжете, державшая программу, задержала распорядителя с цветком вишни, который, проводив старика к свободному креслу, на цыпочках возвращался к выходу. «Кто же это?» Тихо повторил вопрос белоснежные манжеты. Не знаю. Но ты же только что встречал его. Приехал вместе с самим. Распределитель поднял большой палец. Но кто он такой, понятия не имею. Между тем старик, не обращая никакого внимания на вызванное им любопытство, недоумение и перешептывание, спокойно опустился на сиденье. Распределитель вручил ему программу, но он не взглянул на нее и не слушал артистов а по-прежнему, скрестив на груди руки, свободным от повязки правым глазом с интересом разглядывал свисавшие с потолка газовые люстры, рассматривал пышное убранство зала, сурово изучал разряженную публику. Наконец, ироническая усмешка искривила его губы. Внимание собравшихся на время отвлеченное прибытием запоздавших гостей вновь обратилось к эстраде. В безмолвном, словно пустыня зале, так за тактом звучала и ширилась мелодией. Постепенно красота плавно льющегося голоса Касидзи в сочетании с прекрасным текстом и дивными звуками заставила слушателей позабыть обо всем. Из апреля 1887 года они перенеслись в эпоху Генроку. Генроку, период с 1688 по 1703 год. Согласно древней традиции, заимствованной из Китая, летоисчисление в Японии велось по так называемым «эрам» или «эпохам», большей частью совпадающим с царствованием императоров. Эпоха Гэнроку известна в истории японской культуры как период бурного расцвета всех видов искусства, литературы, живописи и театра. Из клуба в одинокая обитель в горах Ямасина, Туда, где страдала прекрасная девушка, потерявшая рассудок от любви, где замирала и вновь звучала флейта странствующего музыканта, где готовилась принять смерть верная долгу жена-самурая. Казалось, все это происходит здесь, в этом зале, и сердца слушателей сжимались в грустном томлении. Впереди, перед самым носом старика. Покачивалась в такт музыки глинцевитая голова, разделенная безукоризненным пробором на четыре половинки. На местах, которые занимали дамы, неудержимо лились слезы, и к глазам прикладывались дорогие заграничные платочки, обшитые кружевами. Старик зажмурился от досады. Между тем артист, которого подобные мелочи немало не задевали, продолжал пение, и вот уже зазвучали последние строфы. «Вечный покой, вечный покой. Разбилось сердце, исполненное тревог и волнений. Оно живет теперь только в напеве флейты». Взметнулась заключительная фраза мелодии, и сейчас же загремели аплодисменты. Открыв глаза, старик увидел, как оба артиста распластались в поклоне. Первое отделение программы на этом закончилось. Публика, наполнявшая зал, перевела дыхание... Заколыхались веера, затрепетали платки, и среди сдержанного гула, похожего на шелест ливня, перед эстрадой появилась особый лет тридцати в коричневом европейском платье, украшенном на груди цветком вишни, с густо напудренным, чрезвычайно крупным, толстощеким лицом. «Это кто же такая?» — спросил седой господин, похожий на провинциального чиновника, оглядываясь на соседа, человека с красивыми усами. «Это женщина?» Это Киоко Китадзима. Вот это? Но она же вовсе не хороша. Имя Китадзима пользовалось широкой известностью, и седой господин решил, видимо, что она непременно должна быть красавицей. Ну, смотря на чей вкус. Красивые усы усмехнулись. Заявив, что берет на себя смелость сказать несколько слов от лица дам, Катадзима в качестве одной из Устроительница сегодняшнего концерта прежде всего выразила благодарность всем присутствующим за то, что они соблаговолели откликнуться на приглашение. Затем сообщила, что ввиду неожиданного прибытия их превосходительств иностранных послов и членов посольств, программу решено несколько изменить. После перерыва будут показаны танцы балетной школы под руководством танцовщицы «Ханаяги» а также выступит гастролирующий в Японии знаменитый венгерский скрипач Ко Далее она объявила, что успех при распродаже билетов превзошел все ожидания, но устроительницы концерта хотят еще раз воспользоваться любезностью дамы, и господ и провести сейчас дополнительный сбор, а потому всех просят еще некоторое время оставаться на местах. Выговорив все это без малейшей запинки, она удалилась. Внезапно рядом с креслами дам грянула веселая, бодрая музыка военно-морского оркестра. В тот же момент двери напротив эстрады распахнулись, и в зал точно стайка бабочек, пляшущих в весеннем ветерке над пестрым ковром цветов, впорхнули два десятка молоденьких девиц со шляпами в руках. Прекрасная весенняя ночь, жаркая пьянящая атмосфера нарядного зала, веселая бравурная музыка, очаровательные, как цветки, девушки, от платьев которых веял ароматов духов белая роза, многие из них привыкли к балам и держались вполне непринужденно. В ручках, украшенных драгоценными камнями, они держали шляпы и, протягивая их гостям, лепетали бойкой скороговоркой. «Прошу вас еще немножечко, жертвуйте еще, господа». Но мужчина это действовала безотказно. Первым бросил деньги граф Фудзисава. За ним потянулись иностранные послы, не успевшие даже сообразить, что может настать день, когда их взносы превратятся в залпы по кораблям, их же держав. Бросали деньги и прижимистые крупные дельцы, не успевшие даже посетовать на то, что после пожертвований и покупки билета на концерт у них умудряются вымогать еще и еще. Мелькали кредитные билеты, со звоном падали золотые и серебряные монеты, а в ответ слышалось «Жертвуйте, жертвуйте, господа! Можно и эти часы, пожалуйста! Благодарю вас! Приходите же к нам в гости!» Тем временем старик с досадой наблюдал за оживлением, поднявшимся в зале, и вдруг почувствовал, что кто-то остановился возле него. Оглянувшись, он увидел хорошенькую девочку лет 12-13, протягивавшую ему шляпу. Она стояла без улыбки, без тени смущения на серьезном строгом личике. Не девочка, настоящая маленькая леди в старинном кимоно лилового цвета, незаметно переходившего в более светлый тону подола с длинными рукавами, украшенными узором, который изображал лепестки цветов и струи воды. Высоко на груди был аккуратно и чинно повязан широкий вышитый парчовый пояс, уложенный сзади сложным бантом. Сквозь черную как смоль, челку просвечивал белоснежный лоб, детская прическа Тягова, Тигова старинная прическа девочек в дворянских семьях. Скреплена большой серебряной шпилькой в виде летящего журавля. Личико у нее было немного продолговатое с прямым носом, белое, почти прозрачное, лишь слегка нарумяненное. Маленькие подкрашенные губки сжаты в прямую линию, а черные ясные глаза под густыми, почти мужскими бровями без малейшей робости в упор смотрели на старика. Так они глядели друг на друга. Маленькая леди на старика, а старик на маленькую леди. Затем рука старика опустилась в карман, извлекла оттуда старенький суконный бумажник и несколько медных монет со стуком упали в шляпу. Накрашенные губки чуть приоткрылись, показав прелестные белые, как молоко, зубы, и маленькая леди, поклонившись, отошла прочь. — Девочка, девочка! — торопливо окликнул ее, сидевший рядом со стариком господин в Вхаори и в хакама. Маленькая леди остановилась и оглянулась через плечо. Позвольте мне пожертвовать! Хаори и Хакама размахивали билетом в пять йен. Смерив его пренебрежительным взглядом, маленькая леди, ни слова не ответив, молча прошла вперед. Какая гордячка! Впрочем, внешность исключительная. Стоит подождать, это к лет пять, послышался позади чей-то шепот. Дочка, мать! Развязно откликнулся другой голос. «Чья она? «Э, нет. Благодарю покорно, от роли свата отказываюсь». «Глупец. Я спрашиваю, чья она дочь. Однако ты, кажется, не на шутку заинтересовался. Это друг мой, Китагава». «Китагава? Дочь графа Китагавы? Этого известного волокиты?» «Ну, если со временем окажется, что дочка пошла в отца». «Тогда, брат, пропали все мужчины. Может быть, следовало бы поручить ее воспитание такому праведнику, как ты? О нет, вряд ли из этого вышло бы что-нибудь хорошее». Говоривший рассмеялся. Между тем девицы, по-видимому, закончили обход, не оставив без внимания ни одного уголка. Императорские высочества проследовали в комнату отдыха. За ними словно по команде встала вся толпа. И как рухнувшая на берег волна уходит в сотни и тысячи ямок и расщелен в прибрежном песке и в камнях, разошлась по курительным, балконам, комнатам для дам, коридорам, разом наполнив все эти помещения говором и гулом. Луна поднялась высоко. Наступил час, когда засыпают цветы. Нетерпеливо ржут лошади, сонно зевают заждавшиеся господ кучера и рикши, А в собрании, где никому и в голову не пришло бы тревожиться о таких пустяках, веселье в самом разгаре. Чем заняты высокие гости, удалившиеся в особые покои, не видно, так как двери, ведущие туда, закрыты. Другие гости расположились на балконе. Граф Асада держит в руке чашку с кофе и, завывая волком, декламирует стихи собственного сочинения, его слушатели ухмыляются». Некий простодушный губернатор думает о том, как хорошо было бы продемонстрировать свою близость к его сиятельству, этому прохвосту, члену префектуральной управы. «А то он, негодяй, ни во что меня не ставит». Несколько поудалей знаток лошадей толкует сановнику о породах и мастях, а тот, зная о лошадях только то, что им положено иметь четыре ноги, усиленно поддакивает. Рядом с ними, вцепившись в новоявленного японского... Вандербильда, какой-то титулованный скупщик антикварных подделок, умоляет во что бы то ни стало уступить ему ту картину Сэсю Сэсю, знаменитый японский художник, о которой мы недавно говорили В коридоре, пробравшийся в клуб газетный репортер, пристает к юному сотруднику Министерства иностранных дел. Значит, это произойдет через месяц, да? Скажите же. «Неудобно, если эти сведения станут известны широкой публике. Прошу вас не разглашать их». И государственная тайна выбалтывается. В углу несколько молодых людей с цветками вишни, с программами в руках и с карандашами в нагрудных карманах недовольно ворчат. Почему же распорядителями назначили только мужчин? Где же справедливость? В галереи, где находится дамская комната, расположились дамы. На груди у многих значки членов комиссии по устройству вечера, но все хлопоты, связанные с их обязанностями, они возложили на представителей сильного пола. «Да, нужно уметь носить вечерние туалеты в обществе иностранцев», — сокрушенно вздыхает одна. «На днях жена посла такого-то удостоила ее комплимента по поводу ее манеры одеваться» и это обстоятельство позволяет ей считать себя авторитетом в области европейских мод. Другая, забыв о том, как несколько часов назад, садясь в экипаж, отхлестала по щекам горничную за недостаточно низкий поклон, говорит «Не выношу бывших даймё и аристократию. Даймё — крупные феодалы Японии. Это высокомерие, это манера корчить из себя больших господ. Нет». Теперь не прежние времена. При этом она люто ненавидит гордо выседавшую посередине комнаты княгиню с торчащими зубами и великолепной бриллиантовой брошью, горящую у воротника. «А вы уже выбрали себе костюм для маскарада?» — спрашивают у входа в дамскую комнату молодая особа в сиреневом платье, обращаясь к такой же молодой особе в розовом. «Я хочу одеться офелей Распущены волосы, цветы в волосах. Это будет чудесно. В душе сиреневое платье убеждено, что этим рыжим патлом не помогут никакие цветы. Право, я так занята, так занята. Двадцатого маскарад, послезавтра английская драма. Я никак не запомню монолог Розалинды. А кто играет Орландо? Ах, Канай -сан из университета. Тот с нависшими веками, похожий немножко на синкома. Не забудьте же пригласить меня. Удивляюсь, почему сегодня в программе нет синкома. Любоваться лысины Отохая — небольшое удовольствие. Я слышала, Фукуская будет исполнять роль Йосицуне в пьесе Пропуск через заставу во время предстоящего визита государя на виллу Киносита, вмешивается в разговор подошедшее золотистое платье. Йосицуне Йосицуне Минамото младший брат первого в истории Японии Сёгуна Йоритомо Минамото. Его многочисленные боевые подвиги и трагическая судьба послужили сюжетом для множества легенд и сказаний, в которых Йоси Цуне изображается идеальным рыцарем, храбрым и гуманным. «Пропуск через заставу» — название широко популярной пьесы классического театра «Кабуки». «Правда?» «Мне говорил сугимото сан В самом деле? Ну, значит, хлопот опять прибавится. И чего это времени так в обрез справа? Вчера бал сегодня концерт, ведь только надевать и снимать эти европейские платья и то утомительно. В последнее время мне все снятся танцы. Просыпаюсь, а ноги все еще дергаются. Честное слово, это уже настоящая танцевальная болезнь. Я измочилась. Узкие, как серп молодого месяца, брови, предмет гордости розового платья слегка хмурится. Но ведь этим мы тоже способствуем пересмотру договоров. Одеваться по-европейски, танцевать — это наш долг. О, какая патриотка! Вовсе нет, ведь я же не Китадзима-сан, а это госпожа Китадзима, хотя и умеет так прекрасно писать и говорить умные речи, но на самом деле она, право же, невыносима. Вот и недавно... Две головы склоняются поближе к самым губам розового платья. «Не может быть! Неужели это правда?» «Правда, конечно!» — мне говорила служанка. «И про графа Фудзисава, правда?» «Здесь quite possible!» «А графиники Китагава?» «Правду говорят, будто она и граф Фудзисава!» а «Выдумки!» «Да, но я сама слышала, как минуту назад граф Фудзисава сказал Митико, Это видели такой молчаливой девочки. Все говорят, что из нее вырастет красавица, но я терпеть не могу таких надутых серьезных детей. Так что же граф Фудзисава сказал Митико? — Что? — А, он сказал, мама не приедет сегодня. Кланяйся ей от меня. — Что вы тут толкуете о графе Фудзисава? Перед испуганно обернувшимися девицами внезапно появилось толстое лицо госпожи Китадзима. Розовое платье смутилось особенно сильно. Залилось краской и забормотало что-то. Сейчас будет выступать комороцы. Вступайте в зал, нечего тут шушукаться. Да-да, мы сейчас. И Тадзима удалилась, и розовое платье, слегка передернув плечами, придерзко высунуло ей вслед язык. Взгляните-ка. Сиреневое платье кивком указало подругам на старика, угрюмо проходившего через комнату со скрещенными на груди руками, похожего на странную комету, случайно залетевшую в Солнечную систему. Настоящий король лир, правда? Или Тимон? Старик вышел в вестибюль к подъезду. Как побывавший в Токио провинциал внезапно проникается отвращением к привычной деревенской пище и к привычным деревенским запахам своего дома и торопится переделать свое хозяйство на новый столичный лад, так и человек, вернувшийся из поездки по Европе, видит все на родине убогим и жалким». Граф Фудзи Сава немедленно пришел к выводу, что в эти дни, когда уже заложены основы конституционного правления и вот-вот должна, наконец, открыться первая сессия первого японского парламента, делом неотложной важности является введение новых обычаев и преобразование нравов. По его инициативе на этот счет дождем сыпались указы и распоряжения. Пример же должны были показать высшие слои общества. Выходец из захудалого рода, многие поколения которого унижались перед сильными мира сего, граф всегда нестерпимо завидовал немногим баловням судьбы, богатым аристократам. И в эти весенние апрельские дни почувствовал, наконец, что настало его время. Время удовлетворения страстной жажды наживы и власти, унаследованной с кровью дедов и прадедов. Теперь он мечтал ослепить иностранцев этим концертом, культурой одного случайного вечера и немедленно потребовать пересмотра договоров. В первой половине XIX века США и европейские державы, пользуясь слабостью феодального правительства, навязали ему неравноправные торговые договоры, направленные на экономическое порабощение Японии и превращение ее в колонию западного капитала, После революции 1868 года одной из главных проблем, вставших перед новым правительством, была скорейшая ликвидация этих неравноправных договоров. Неравноправные договоры были ликвидированы лишь в конце XIX века. Показать единственную искусственно возвращенную в теплице ветку сливы и заявить «Видите, весна наступила, выполняйте же обещания, верните то, что забрали в долг». И хотя трудно было допустить, что иностранцы, обольщенные приветливым обращением, но ни на минуту не забывающие своих точно рассчитанных выгод, растают от комплиментов и попадутся на приманку. Но кто не рискует, тот и не выигрывает. Во всяком случае, граф считал, что теперь накануне открытия парламента с вопросом о пересмотре договоров необходимо покончить и что этот путь — единственный. Недаром в свое время господа Икс и Y беседовали с графом за рюмкой вина и чрезвычайно настойчиво уговаривали его прислушаться к просьбам деловых кругов. Один-единственный кивок графа Фудзисава, глава которого уподобилась молоту бога Дайкоку, приносящего богатство, создал тогда ему из ничего великолепный особняк в центре столицы. Сегодня вечером в клубе граф уклонился от чести пребывать в обществе высочайших особ, готовых удостоить его своим вниманием, и расположился в дымной курительной комнате. Сидя в мягком кресле с сигарой в зубах, он находился в самом приятном расположении духа, чувствуя себя драконом, оседлавшим непокорные тучи. Фудзисава Сава-сан!» Из голубого дыма высунулось лицо графа Нанзё. С узенькими глазками — под густыми бровями, не то глупое, не то насмешливое. Вот вы говорили только что. Анцутия в своей газете сравнивает вас с монахом-правителем. Монах-правитель под этим именем известен Киёмори Тайра, глава феодального дома Тайра XII века. Следуя распространенному в те времена обычаю, Киёмори постригся в монахи. Граф Фудзисава только усмехнулся. «Он перед кем все трепещут, кто красноречием не уступит самому Бисмарку, равнодушен к подобным выпадам. Единственное, что способно его уколоть, — это намек на его маленький рост, граф меньше пяти сяку ростом. Сяку — мера длины 30 — 30,3 сантиметра. Остальное его не трогает». Нахальный народ, эти газетчики, я лично считаю, что Киёмори щенок перед Фудзисава. Имя Киёмори стало синонимом жестокости, произвола и властолюбия. Граф Фудзисава озадачен, все ждут, чтобы говорящий разъяснил свою мысль. Кио Мори тоже, конечно, был любителем женщин, но стоило ему увлечься новой красавицей, как он бросал прежнюю любовницу. Так было и с Такива, и с Гио. А граф Фудзисау человек великодушный, он никого не бросает. Токива красавица, жена одного из воинов рода Минамото, стала наложницей Киёмори, Мори, главы враждебного Минамото феодального рода Тайра. Гио... Одна из героев Непоса — сказание о доме Тайра XIII века. Волны дыма колеблется от громкого хохота. Граф Удзисава снова ограничивается молчаливой усмешкой, кончик его сигары вспыхивает, как красный светлячок. Во-первых, у него сегодня отличное настроение. Во-вторых, ему известен характер графа Нандзё. «Рассердиться» значит лишь вызвать поток новых острот». «Я тоже видел эту газету», — звучит сквозь дым тот самый голос, который недавно декламировал на балконе собственные стихи. «Видел, видел, как же? Они пишут многое в угрожающем тоне. Тайра, мол, находились в зените могущества, когда по всей стране Минамото уже ждали часа, чтобы начать борьбу. Минамото — Могущественный феодальный дом Минамото активно выдвинулся на политической арене средневековой Японии в 12-м столетии, когда коалиция феодалов, возглавляемая Минамото, боролась за власть против феодального дома Тайра. Разгромив Тайра, глава дома Минамото провозгласил себя верховным военным правителем Японии — Сёгуном. «Что, мол, возможно, есть и теперь среди нас такой же старик, как Минамото, сами» который ждет только удобного случая. Что-то в этом роде. Минамото Сами пытался организовать заговор с целью свержения диктатуры Тайра. Заговор был раскрыт. Окруженный войсками Тайра, Минамото Сами покончил жизнь самоубийством. Ах, забыл, совсем забыл. Граф Фудзисава внезапно ударил себя по колену. — Хигаси-кун! Хигаси-кун! секретарь наклонился к графу. «Позови Хигаси. Хигаси сюда». Молодой секретарь, знавший всех сколько-нибудь примечательных людей в столице и с гордостью полагавший, что те, кого он не знает и не стоит того, чтобы их знать, в течение десятой доли секунды мысленно пробегал список всех известных ему джентльменов и, не обнаружив в нем Хигаси, проговорил наконец. «Как вы изволили?» «Да Хигаси же, говорят себе. Тот старик, которого я привез». «Слушаюсь». Как бы стыдясь, что он догадался так поздно, секретарь исчез с быстротой молнии и снова как молния же появился обратно, Еще раньше, чем граф Нандзё успел открыть рот и проговорить. А так, значит, это был хига. «Ну что, изволили уехать?» «Уехал?» Из-за спины секретаря выступил молодой человек с цветком вишни в петлице. «Только что удалились». Просили передать графу поклон. «Уехал. Вот как!» Заиграл оркестр, возвещая окончание перерыва. Послышал из шарканье ног множество поднявшихся со своих мест людей. «Вот как!» Чертовски упрямый, однако, старик. Никому не обращаясь, словно про себя проговорил граф Фудзисава. Встал, стряхнул пепел сигары и, беседуя с графом... Нандзё неторопливо направился в зал.